Корсары зелёных морей. 1. Во всяких делах есть свои традиции, со вздохом умудрённого человека произнесла директриса Кира Евгеньевна. И в таких вот неприятных тоже ученик, совершивший какой-либо проступок, сначала, как правило, отрицает свою вину: "Я не я", но потом-то истина всё равно всплывает на свет. И давай, зайцев, будем считать, что мы отдали дань традиции, и, как поётся в одной песне, первый тайм мы уже отыграли. Ты поупрямился, мы это терпели, теперь пора и к делу. А? Что, сказал Митя. Пора, честно, признаться в своих делах. В каких? В тайном злорадствем, спросил Митя. Наступило нехорошее молчание, как повисшее над столом крепкая ладонь завуча Галины Валериевны но ничего не взорвалось не лопнуло очень очень терпеливо кира евгениевна произнесла в таких делах что ты дмитрий зайцев лицейст седьмого класса л позавчера не пошёл на уроки а в 11 часов отправился к телефону автомату набрал номер моей приёмной и сообщил изменённым голосом, что в подвале заложена самодельная ртутная бомба со взрывателем замедленного действия. Какая бомба? с искренним любопытством переспросил Митя. Ты сам знаешь, какая. Она уже не помнила, что надо говорить вы. Ты сам объяснил подробно: внутри пороховой заряд, а пустотелая оболочка заполнена ртутью, собранной из градусников. Неужели непонятно, что это враньё? Сколько градусников пришлось бы расколотить? Конечно, враньё. Неумная подростковая фантазия, но администрация обязана реагировать на каждый такой сигнал. Поэтому пришлось эвакуировать все классы и вызвать специалистов. То есть ты добился чего хотел? А чего я хотел? Сорвать занятие! Завуч Галина Валерьевна всё же опустила тряскучую ладонь. Многоголовый пиццовет вздрогнул. И Митя. И все же он спросил. «А зачем?» «Что зачем, Дима?» проговорила англичанка. «Зачем мне срывать занятия?» «Вот это мы и пытаемся выяснить», разъяснила директорша, пытаясь остаться в рамках лицейской сдержанности. «Для чего ты пропустил занятия, отправился к телефону?» «Кстати, даже известно к какому», вставил князь Даниил. к заброшенной будке на пустырях у тракторной усадьбы. Видимо, полагал, что это может замести следы. «Да как их там заметешь-то? Про эту будку все ребята знают. Она одна бесплатная осталась на всю округу. Там по утрам иногда даже очередь собирается». Митя сумрачно резвился в душе. Понимал, что шутит с огнем, но пусть. «У кого в школе контрольная или прививки, сразу у нас заложена бомба». Там даже специальная железная кружка есть. Вот такая. Ее к рту приставляют, и голос меняется, гулки делается, как у рапсодов. — У кого-у-кого? Кого — поинтересовалась юная музыкантша Яна Леонтьевна. Уж ей-то надо бы знать. — У древнегреческих певцов. Они, когда выступали с пением всяких там и лад, снизу приставляли к рту горшок, и голос разносился, как эхо. Кира Евгеньевна покивала. — Ну, наконец-то! Теперь ты не станешь больше запираться. Такое знание деталей вполне доказывает твою причастность. А как оно доказывает? Эти детали хоть кому известны, и телефон тоже.